Соловецкий игумен был одновременно и комендантом крепости с гарнизоном из монахов, обученных ратному делу. Неподалеку от гавани на морском берегу лежит переговорный камень. По преданию, на этом месте настоятель твердо отверг предложение англичан сдать осажденную обитель. Высадить десант и брать штурмом отчаянных божьих иноков бриты не решились и ограничились бомбардировкой с моря. От гранитных стен ядра отскакивали горошинами. Следы их монахи обозначили кружками, память о вкладе соловков в оборону Отечества. А монахи рассказывали паломникам, что споспешествовали обороне и чайки, густыми стаями налетавшие на вражеские корабли, и криками своими, и обильным испусканием помета, сеявшие растерянность и смущение в рядах неприятелей. и подводили к фреске, украшавшей изнутри шатер над креницей. По палубе, преследуемые огромными птицами, широко разверстыми клювами, метались бравые артиллеристы королевы Виктории в испачканных мундирах и с залепленными белыми потеками лицами. В глубине острова меж лесистых горок и затененных ложбин дремали тихие каналы, Берега их и шлюзы, выложенные замшелыми камнями, были укреплены вечными лиственничными режами Каналами монахи соединили цепь озер для сплава бревен и по всему рукотворному водотоку развели красную рыбу и хариусов. Вдоль святого озера тянулись огороды, ряды длинных монашеских теплиц. На тучных пастбищах острова Большая, Муксалма паслись крупные породистые коровы, остатки стада, за которые Соловецкий монастырь награждался медалями императорского общества поощрения племенного животноводства. Этот остров километровой дамбой, сложенной из каменных глыб, соединялся с главным, где был монастырский Кремль. А на Малой Муксалме, входящей в Соловецкий архипелаг, До лагерного времени вольно паслись лапланские олени, выпущенные туда еще при игумене Филиппе. На пустынном морском берегу мне доводилось видеть небольшую артель рыбаков-монахов, заводивших тяжелый морской невод. Делали они все молча, споро и слаженно. Десяток бородатых пожилых мужчин в подпоясных подрясниках и надвинутых добровейскуфьях. Самодельные снасти, карбасы, на каких плавали новгородцы, исконная умелость этих рыбаков, слитых с набегавшими студенными волнами, каменистая полоса прибоя и за ней опушка из низких, перекрученных ветрами березок. Все в этой картине от века. Древнейший промысел, отражавший прочные связи человека с природой, да еще освященный евангельским преданием. Нет... Не суждено было этим мирным русским инокам стать апостолами. Однако они уже познали полную меру тревог и преследований и оставали считанные дни до изгнания их с острова. И кто знает, не ожидали ли их там, на материке, как прославленного словецкого игумена, преосвященного Филиппа современной малюты скурат Я бродил по окрестностям монастыря, простаивая возле покрытых славянской вязью крестов, огромных в три человеческих роста. Их ставили по обету или в память события, отметившего вехой размеренные монастырские будни. Входил в заброшенные часовни с остатками скромного убранства, уже разгромленные, уже оскверненные. В одной из них древнее распятие послужило мишенью для стрельбы.